Глава девятая. Опять в Москву. Он приехал к отцу в ночь с 20 на 21 апреля, то есть сразу после убийства бывшего пристава. Достал из саквояжа пачку ассигнаций, отсчитал батюшке тысячу, остальные попросил спрятать. Сказал, что поживет у отца миссичишка другой Но на следующий день к Поднебесным явилось трое господ каких-то знакомых сына. Один остался в избе караулить отца, а двое других отвели младшего в лес. Вернулись через полчаса. Борис был подавлен. Одежда на нем оказалась грязной, воротничок сорочки он нес в руке. На лице сына старший поднебесный заметил ссадины и кровоподтеки. Сын попросил отца отдать своим приятелям все деньги. Прибывшие их пересчитали, и один из них, брюнет жидовской внешности, сказал, что три с половиной сотни придется отработать. Старик предложил свою помощь в зарабатывании этих денег и сказал, что 350 рублей они вдвоем заработают за год, чем вызвал дружный хохот приехавшей компании. Даже Борис улыбнулся. После этого вновь прибывшие и Борис уехали на станцию. При этом сын попросил отца никому не про него ни про его приятелей не рассказывать. Я тщательно обыскал избу и все надворные постройки Поднебесного, но никаких денег не нашел. Отец клялся, что при Боресе были только позже отобранные неизвестными деньги. Прибыв на станцию перк я опросил кассира, начальника станции и прочих служителей. Сезон уже начался, но в субботу А уехали они в субботу, 22 апреля, по российскому летоисчислению. Билеты на станции почти не покупают. Все приезжают, уезжают единицы. Поэтому эту четверку запомнили. Они взяли второй класс до столицы. До нашей или до финской? Немного раздраженно спросил Григорьев. До Петербурга. Получается, что они здесь. Сидевший на краешке стула в самом дальнем углу кабинета начальника охранного отделения Вельшин неожиданно подал голос. Я думаю, что нет. Все обернулись. И почему же вы так думаете? Спросил полковник. Из рапорта господина титулярного советника следует, что приятели Поднебесного отобрали у него не более пятнадцати тысяч и сказали, что 300 тысяч он должен будет отработать. Такие деньги можно скоро заработать только одним способом – ограбив кого-нибудь. 22 апреля они уехали из Финляндии, а 26 в Москве нападают на общество взаимного кредита и уносят почти миллион рублей. Может быть, Поднебесный таким способом долг отработал? Полковник надавил на электрического звонка на своем столе. Дверь кабинета тотчас отворилась. На пороге возникла затянутая в голубой мундир фигура секретаря. «Господин поручик, потрудитесь переслать присланную нам из Одессы фотографическую карточку Поднебесного в Москву. Пусть они покажут ее служащим Банка общества взаимного кредита и спросят». Не было ли этого господина среди нападавших? Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Коли он к этому эксу причастен, вам, господин титулярный советник, и вам, Вершин, придется снова посетить Первопрестольную. Кстати, Мячеслав Николаевич, вы оказались правы. Мы нашли в Москве меняльную лавку, в которую скупали для господина Рютенена акции Невских вложений. По копейке за 10 рублей. Владимир Гаврилович, вы, надеюсь, господина Кунцевича отпустите? Филиппов обреченно кивнул головой. 26 апреля 1906 года, без четверти пять вечера, перед самым закрытием операционной залы, в Банк Московского купеческого общества взаимного кредита Располагавшиеся в самом центре города, в рыбном переулке, в здании нового гостиного двора, что всего в двухстах сажениях от Кремля, вошли двое молодых людей в коротких пальто с барашковыми воротниками и в серых барашковых же шапках. Пригрозив служащим бомбами, которые они вынули из карманов и прикрепили к пуговицам своих пальто, нападавшие закричали руки вверх. Приказание было немедленно исполнено, и сразу после этого с черной лестницы из главного входа в банк ворвались товарищи нападавших. Разоружив охрану, налетчики обрезали телефонный провод, полностью взяв банк под свой контроль. Всех служащих, посетителей и охранников согнали в одно из помещений. Трое нападавших остались их сторожить, а остальные поспешили в кабинет директора банка. Под дулами маузеров его повели к денежной кладовой, приказав отпереть двери. Каждый из налетчиков взял по большой пачке денег, а один из них — банковский мешок, в котором находились золотые монеты на общую сумму 5200 рублей, а потом группами, прикрывая друг друга, покинули здание банка. Всего было похищено 875 339 рублей золотом и ассигнациями, достоинством большей частью 100 и 500 рублей. Все остальные ценности, как то, процентные и дивидендные бумаги, векселя, переводы, купоны и так далее остались нетронутыми. Вскоре на место происшествия прибыли чины отдельного корпуса жандармов, охранного отделения, сыскной полиции, прокурорского надзора и судебного ведомства. Банк почтил своим присутствием и сам генерал-губернатор Дубаса. Несмотря на столь внушительное представительство правоохранителей, на след преступников напасть не удалось». Титулярного советника на Николаевском вокзале встретил лично руководитель столичной охраны подполковник Климович. Он пожал Кунцевичу руку, кивнул вельшину и пригласил столичных сыщиков в экипаж с закрытым, несмотря на майскую теплынь, верхом. Едва пассажиры оказались внутри дрожек, экипаж сорвался с места и понесся в сторону Садового кольца. Не успев разместиться на сиденье, Мячеслав Николаевич едва не упал на подполковника. Пардон. Пробормотал он, хватаясь за подлокотник. «Это вы меня извините», — ответил Климович. «Приходится быть осторожным. Уж очень не хочется уйти к працам раньше времени. Усаживайтесь, а пока мы едем, я расскажу вам о ходе розысков. Как вам известно, служащие банка опознали по карточке Поднебесного, он же Рютенан». Но его местонахождение мы до сих пор не установили. Неужели никаких следов? Слава Богу, недавно следы появились. Несколько дней назад мы арестовали некоего Беленцова. Помощник смотрителя Арбатского полицейского дома увидал, как он подбирает записочки, выброшенные из камер политическими арестованными. Беленцов разговаривать с нами категорически отказался. Но... У него на квартире мы нашли очень интересную записную книжечку со множеством адресов и фамилий. Беленцов человек пожилой и на память свою, видимо, не сильно надеялся. Мы пошли по адресам, провели обыски, аресты и всех задержанных предъявляли служащим экспроприированного банка. Они узнали четверых. Трое молчат, а один запел». Один из моих офицеров, недавно переведенный из юго-западного края, опознал в нем некого Ефимычева, участвовавшего в вооруженном нападении на почту в Волынской губернии. В киевском генерал-губернаторстве уже год как чрезвычайная охрана. чего? светит 279-е, а к працам он отправляться совсем не хочет. Юго-западный край. Киевское генерал-губернаторство. Административное образование в Российской империи, состоявшее из Киевской, Волынской и Подольской губерний. В случае обострения политической обстановки Совет министров мог ввести на той или иной территории империи режим чрезвычайной охраны, предусматривавший определенные ограничения прав и свобод граждан. Во время действия этого режима губернатор или генерал-губернатор был наделен правом передавать дела об общеуголовных преступлениях, связанных с посягательством на жизнь государственных чиновников, на рассмотрение военных судов. За такие преступления статья 279 22 книги свода военных постановлений предусматривала бесальтернативное наказание в виде смертной казни. Все ему известно, и он не рассказывает, но о чем спросим, говорит охотно. После того, как в банке адвоката опознали, он и про него вспомнил. Так что можете с ним побеседовать. Интересные вещи он рассказывает про вашего клиента. Проехав по бульварам, дрожки свернулись в переулок и остановились у двухэтажного Г-образного флигеля, фасадной стороной выходившего на Большой Гнездяковский. Попив предложенного начальником охраны чаю, Столичные сыщики спустились в допросную, куда вскоре ввели арестованного. Ефимычев оказался типичным представителем рабочей интеллигенции. Это был сорокалетний мужчина, просто, но, несмотря на недельное заключение, чисто одетый, с аккуратной бородкой и с металлическим пенсне на носу. Войдя в кабинет, он вежливо поклонился. Здравствуйте, Сергей Аркадьевич! Поприветствовал его Климович. «Вот эти господа хотят поговорить с вами про адвоката. Расскажите им все, что вам известно». «Слушаюсь». Арестант сопроводил свои слова кивком головы, после чего начальник охранки обратился к гостям. «Я эту историю уже слышал, поэтому, господа, позвольте вас покинуть. Дел не в проворот. Когда окончите, позвоните в звонок». Подполковник указал на кнопку электрического звонка на столе. Явится дежурный надзиратель и примет у вас господина Ефимычева. Летом 1905 года поймали ваши коллеги одного нашего товарища. Начал свой рассказ Ефимычев. Доказательств его вины было более чем достаточно и положение его было безнадежным. Военный суд обязательно приговорил бы его к повешению. А нам надо было непременно Барнаша спасти. — Постойте, — перебил Кунцевич. — Это тот Барнаш, который взорвал киевскую охрану? — Он самый. Теперь вы понимаете, какие меры к недопущению его побега были приняты. Барнаша держали в секретной камере киевского тюремного замка, под крепким и, что самое плохое, неподкопным караулом специально привезенным из Петербурга. Организовать побег в таких условиях не представлялось возможным. Тогда мы решили Барнаша отравить. «Хорошие же вы, однако, товарищи!» — воскликнул Вельшин. Ефимычев бросил на него короткий взгляд. «Хм, разумеется, не до смерти. Есть такое средство — атропин». Его прием вызывает у человека все симптомы безумия. Человек начинает бессвязно говорить, у него расширяются зрачки, и при этом он перестает реагировать на внешние раздражители. Увидев эти симптомы, суд обязательно бы назначил медицинское свидетельство необвиняемого. А из больницы сбежать уже гораздо проще. План был хорош, но имел один существенный недостаток. Для достижения полного эффекта пилюли надобно было принять в определенные промежутки времени и обязательно во время процесса. Вызванный ими эффект довольно скоро проходит. Снабдить Барнаша таблетками мы не могли. Никаких передач к нему не принимали, да и обыскивали его часто и тщательно. Кроме того, нам надобно было э, сообщить Барнашу о наших планах. Иначе он отказался бы пить таблетки, а всякое сношение с ним отсутствовало. Оставался единственный вариант поручить его отравление адвокату. «Неужели вы думали, что адвокат согласится сделать такое?» Удивился Кунцевич. «Многие присяжные поверенные придерживаются левых взглядов. Многие из них нам охотно помогали не только юридически, И записочки арестованным передавали, да и что похлеще. Так что план безнадежным не казался. Но в этот раз договориться с адвокатом не получилось. Дело в том, что при взрыве погибло несколько обывателей. Среди них двое малолетних детей. Газеты буквально демонизировали Барнаша. И ни один из местных присяжных поверенных не брался за его защиту. А вот тот адвокат, которого назначил суд, либералом отнюдь не был. И обратиться мы к нему с такой просьбой не только бы ее не исполнил, но и, пожалуй, сообщил бы обо всем, куда следует. Может, было совсем приуныли, но тут один наш товарищ Коган из бывших уголовных вспомнил, что у него есть приятель, некто Поднебесный, который занимается разными мошенничествами и часто в роли адвоката. Мы вызвали Поднебесного в Киев, и он незамедлительно приехал, ознакомился с нашим предложением, согласился помочь за 10 тысяч. Сторговались на пяти. С задачей Борис Викторович справился прекрасно. С собой он привез подлинный вид на жительство на имя финляндского уроженца Рютнена все необходимые присяжному поверенному документы, даже кожаную папку со штампом этого адвоката. Свидание наедине с Барнашом ему не дали. Они увиделись в подвале военно-окружного суда в присутствии конвойного начальника и троих солдат. Требования Поднебесного дать возможность остаться с подзащитным с глазу на глаз остались без последствий. Конвойные лишь отошли от них подальше и заявили, что в разговор вслушиваться не будут. Чтобы утомить часовых, Поднебесный разговаривал с Барнашом около часа. Ну и когда бдительность солдат ослабла, передал ему таблетки. Во время процесса, уже почти перед самыми прениями, Барнаш впал в безумное состояние. Его перенесли в совещательную комнату, где присутствовавший в зале профессор медицины, которого несколько ранее допрашивали по этому делу в качестве эксперта, провел новое освидетельствование. Он колол подсудимого иголкой, тыкал ему горящими спичками в расширенные от атропина зрачки, но Барнаш никак не реагировал. Суд отложили. Барнажа положили в психиатрическую лечебницу для более тщательного испытания. Надо ли говорить, что через несколько дней он оттуда благополучно бежал? И в дальнейшем ваша организация прибегала к услугам подневесного. Да, он практически выполнил различные поручения по своему уголовному профилю. В конце прошлого года в партии, как вам наверняка известно, произошел раскол. Мы выделились в отдельную группу, создали так называемую «свободную коммунну». И с бывшими товарищами общаться практически перестали. Поднебесный остался с нами, он ведь дружил с Коганом. Активной борьбы он, впрочем, не вел, но иногда в собраниях участвовал. Мы ему полностью доверяли. «Скажите...» — Это вы ездили за Поднебесным в Финляндию? — спросил Кунцевич. — Да, я Барнаш и Коган. — А как вам удалось узнать, что Поднебесный будет прятаться у отца? И вообще, как вы узнали, что он причастен к пропаже ограбленных денег? — А из газет? Про смерть мадам Кошельковой сообщили столичные и московские газеты. В тони говорилось и о папке со штампом адвоката Рютена. Также описывалась и убитая. Автор горевал о том, что такая прекрасная женщина с великолепными зелеными глазами так рано ушла из жизни. Я эту заметку случайно прочитал, сопоставил акции на 300 тысяч зеленые глаза и адвоката Рютенена. Ну и само собой про Поднебесного вспомнил. Коган, тот самый, что нам его рекомендовал в качестве адвоката, был с ним дружен с детства. Борис был с ним откровенен, поэтому Коган все знал про его детство и отрочество. Мы поехали в Финляндию без всякой надежды найти Поднебесного, однако нам не сказано повезло. Борис Викторович как раз был у папаши. Мы отвели его в лес. И там он во всем признался. Оказалось, что Кошелькова — его давняя подруга. В конце прошлого года мы активно обсуждали необходимость Экса. Партийная касса была практически пуста. Когда Борис услышал про предстоящую операцию, он решил обогатиться за наш счет. Для этой цели привлек Кошелькову. Та якобы случайно. Познакомилась с Коршуновым, влюбила его в себя, убедила, что деньги после экса надобно передать ей, а получив, убежала. И все бы для них кончилось благополучно, если бы не гусар. Расскажите поподробнее про Столпакова. Георгий Сергеевич типичный пример бесполезности, даже вредности нашей пенитенциарной системы. Дворянин из хорошей семьи, слуга царю, попав в ссылку и будучи обиженным на власть, которой он верой и правдой служил много лет, стал активным врагом престола. Разумеется, не обошлось и без влияния нашей пропаганды, а когда у Столпакова рухнула надежда вернуться в Россию, после отмены ссылки он совсем озверел. Ссылка на житье в Сибирь? как мера наказания за общеуголовные преступления, была отменена с 1 января 1901 года. Однако на лиц, осужденных до этой даты, этот закон не распространялся. Бежал из Сибири с группой моих бывших товарищей СДЭКов, вступил в боевую организацию партии и стал одним из активнейших ее членов. Занимался бомбами. Иногда ж было такому случиться, что Столпаков был ранее знаком с Кошельковой, и именно она являлась причиной всех его бед. Гусар увидел ее на одном из наших собраний. Бывший пристав проследил за подругой Медведя. Узнал ее место жительства, дождался, покуда она останется одна. Жила мадам Кошелькова в домике где-то на Василийском острове. Проник к ней с намерением убить. С жизнью дочь майора расставаться не хотела и предложила в обмен на жизнь много-много денег. Как вам, ваше благородие, известно, доставить деньги с места Экса на конспиративную квартиру поручено мне. Так вот, я их туда не повезу, а отправлюсь в указанное вами место, где мы их с вами поделим пополам. Говорят, что в карете будет полмиллиона. 250 тысяч — достойная компенсация за несколько лет ссылки. Вы не находите? Жизнь профессионального революционера со всеми ее тяготыми, лишениями к тому времени Столпакову, по-видимому, надоело и он согласился. Они условились о месте встречи, но госпожа Любарская туда не явилась. — Откуда вам это все известно? — спросил титулярный советник. — Поднебесный рассказал, а ему в свою очередь Наталья Романовна. «А как Столпакову удалось ее найти?» Ефимычев пожал плечами. «Наверное, я не знаю. И у Столпакова уже не спросишь». «Да и не все ли равно?» «Вы правы, вы правы. Это уже все равно. Рассказывайте дальше». «Дальше. Дальше Наталья Романовна и Борис Викторович приехали в Москву, где их угораздило купить акции Невских вложений». Месяц они прошли в первопрестольной, но из-за постоянного страха быть найденной и, само собой, строго наказанной. Госпожа Кошелькова не могла найти себе места, и они решили, что она уедет. В Муром, в имение мужа, о котором никто не знает. Ошиблись. Сколько денег вы отобрали у Поднебесного? Двенадцать тысяч с небольшим. Десять он отдал Кошельковой, три оставил себе. Деньги Кошельковой после убийства забрал Столпаков. И к Поднебесному они вернулись после того, как он укокошил Столпакова. «Где сейчас, Борис Викторович?» «Не знаю». «После того, как он отдал долг, мы его отпустили». «Вы простили ему 350 тысяч?» «Ефимычев скривился». Барнаш его пожалел. Адвокат ему все-таки жизнь спас, да и Коган убивать дружка детства не хотел. Большинством голосов, так сказать, решили, пусть вину искупит. Он при нападении на общество взаимного кредита больше всех рисковал. Неизвестно было, как охрана себя поведет, да и бомба на нем была. — Где теперь ограбленные деньги? — О судьбе денег я подробно доложил господину подполковнику. Мы купили несколько заведений, булочную, квасную лавку, слесарную мастерскую, купили авто. Адреса и имена товарищей, у которых хранятся оставшиеся суммы, я назвал. Вы бывали у Тестова, Петр Павлович? Спросил Кунцевич, когда они с Вельшиным вышли на Тверскую. А кто это? Вы не знаете, кто такой Тестов? Нет. Тестов держит самый лучший московский трактир. Давайте сходим. Щи, расстяг, водочка, а? Там, наверное, дорого. Бросьте, я угощаю. Ну, право, неудобно. Неудобно штаны на голову надевать. На чем поедем? Трамваем или извозчика возьмем? Как только они уселись за столик. Перед ними склонился в выжидательной позе половой, в белоснежной косоворотке и в длинном фартуке. «Вот что, братец!» — сказал ему Кунцевич. угости нас по-московски!» «Слушаюсь!» «Из пяти что предпочитаете?» «Я к тому спрашиваю, что каждое вино свои закуски требует. Коли коньяк — одна закуска, коли водка совсем другая!» «Вы что предпочитаете?» — спросил титулярный советник, не имеющего чина. — Водку. — Ну, тогда и я водку буду. — К водочке первым делом я вам балычка подам. Утренним паровозом из Ростова-на-Дону приехал янтаристый. Так степным ветерком и пахнет. Ну, и корка, конечно, белужья, парная, с чуевскими калачами. Это стало быть на закуску. На первое могу предложить ушицу с окской стерлядкой. «Живенькая, как золото-желтое!» «Потом поросеночка с кашей!» И расстегаев, непременно расстигаев чиновник для поручения, сглотнул наполнившую рот слюну. «С печеночкой налимей!» «Изумительно хороши здесь Растегаи, Петр Павлович!» «Я иной раз, когда при деньгах и начальство разрешит, специально в Москву езжу, чтобы здешних растегайщиков попробовать!» «Ну ведь рай земной, а!» — проговорил сыщик, откидываясь на спинку стула и вытаскивая из-за воротника салфетку. «Нет, батюшка, так как в Москве вас нигде не накормят, уж поверьте мне. Я, знаете ли, много где бывал, но такое изумление только здесь, в Первопрестольной». Прозовевший надзиратель ничего не ответил, только улыбался и кивал головой. Вот человек позвал чиновник Полового. Посчитай-ка нас. Они вышли на Воскресенскую площадь. Мы теперь куда? Спросил Вельшин. Прикорнем часика два. — ответил Мячеслав Николаевич, поворачивая в сторону любимых меблерашек. — А дальше решим. — Вот скажите, Петр Павлович, а как, по-вашему, Столпаков дочь майора обнаружил в Мураме? Откуда он вообще про Муромское поместье узнал? Охранник ответил сразу. — Думаю, что Григорий Сергеевич проявил навыки, полученные на своей прежней службе. «Ну-ка, ну-ка!» — подбодрил его Кунцевич. Столпакову был известен петербургский адрес, по которому жила Любарская. Очевидно, он справился в участке или у дома владельца о том, под каким именем она была там прописана. Так ему стала известна фамилия Кошелькова и тот факт, что Любарская прибыла из Москвы. В Первопрестольной. Подкупив какого-нибудь писца градоначальства, он смог получить данные ее паспорта, узнать, что он выдан после заключения брака, установить личность супруга и место его последней прописки. Потолковав с друзьями приятелями покойного, бывший пристав узнал его подноготную, сообразил, что вдова может прятаться в имении покойного супруга, и явился в муром где снял лучший номер в лучшей гостинице, справедливо рассчитывая, что именно там Наталья Романовна и остановится, когда приедет. А снял он его для того, чтобы похитить ключ. — Эк, выхватанули! концевич засмеялся. — Про ключ вы, пожалуй, угадали, а вот про остальное — нет. — Это почему? В голосе соскного надзирателя прозвучала обида. Ну, начнем с того, что Кошелькова по своему паспорту в Петербурге никогда не прописывалась, и справлялся в адресном столе. Далее. Предположим, что Столпаков узнал каким-то образом ее нынешнюю фамилию. Подкупил песца, как вы изволили предположить, установил личность мужа, узнал про муромское имение. Почем он мог знать, что она там появится? А если появится, то именно в этот день, когда он туда приехал? Он мог оттуда и не уезжать. Приехал, переночевал в номере, украл ключ, поселился на каком-нибудь постоялом дворе, а потом каждый день ходил на вокзал и встречал поезд. Делать это раз в день несложно. — Несложно, верно. Но... Мадам украла 360 тысяч. С момента кражи прошел месяц. Какого лешего ждать ее в мурыме? Ее следовало бы искать где-нибудь в Ницце или в Баден-Бадене или вообще в Нью-Йорке, но никак в нетопленном доме покойного мужа. — Я принял бы вашу версию. Если бы покойный Георгий Сергеевич искал бы ее не в одиночку, а по заданию партии. Один следит за Муромским поездом, другой — за посетителями казино в Монте-Карло. Третий прогуливается по английской набережной в Ницце. Но Столпаков искал ее один и нашел. Причем нашел именно там, где ее следовало искать в последнюю очередь. «Какие из этого можно сделать выводы?» Вельшин задумался. Ему кто-то подсказал, где искать. «Еще раз убеждаюсь, что не ошибся в вас. И кто же этот кто-то?» «Поднебесный». «Ну, конечно же, Поднебесный. Больше про Муром никто не знал». «Зачем же он так сделал?» «Как зачем?» Это же абсолютно в его манере. Человек, который не захотел в свое время поделить промежподельников бриллианты на двадцать тысяч, вряд ли нынче захотел поделить 350. Видите ли, жадинам не свойственно меняться. Какой же он все-таки урод! Соскной надзиратель остановился и ударил кулаком правой руки по ладони левой. Нам... — Надо его непременно найти, Мячеслав Николаевич. — Найдем, куда он денется. И не таких сыскивали. Когда они вошли в империал, сидевший у стойки и читавший газету «Портье» вскочил, протянул Кунцевичу ключ и конверт с телеграммой и поинтересовался. Э, — Самоварчик не прикажете ли? Да? — Ой, нет, братец. Ой. Так объелся, что еле брюхо свое до вас донес. Может быть, вы, Петр Павлович?» Не имеющий чина протестующе замахал руками. Мячеслав Николаевич вскрыл конверт, прочитал телеграмму и сказал. «Придется нам с вами ехать в Христианию. Там мы, Растегаев, точно... Не попробуем.